Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советского Союза эпохи Никиты Хрущева. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена развитию сельского хозяйства, ну, так называемым достижениям, а скорее провалам хрущевской политики в этой важнейшей сфере общественных отношений и экономического развития страны. Итак, в начале апреля 1953 года при обсуждении бюджета страны на текущий хозяйственный год председатель Совета Министров СССР Георгий Максимович Маленков дал прямое указание тогдашнему министру финансов СССР Арсению Григорьевичу Звереву срочно изменить прежний принцип финансирования экономики и перераспределить большую часть средств с тяжелой, и оборонной промышленности на развитие сельского хозяйства и легкую промышленность. Уже в августе 1953 года на сессии Верховного Совета СССР Арсений Григорьевич Зверев представил новый бюджет страны, где предлагалось направить тяжелую промышленность порядка 83 миллиардов рублей, в легкую промышленность более 70 миллиардов рублей, а в сельское хозяйство в страны около 40 миллиардов рублей, что вполне отвечало новым установкам той части политического руководства страны, которая стремилась изменить саму парадигму экономического развития страны. Обосновывая столь кардинальные изменения государственного бюджета, Георгий Маренков прямо заявил, что в настоящее время главной задачей партии и советского правительства является максимально быстрое в течение 2-3 лет Существенное повышение жизненного уровня советского народа и обеспечение всех советских граждан высококачественными и дешевыми промышленными и продовольственными товарами. Вот последнюю задачу предполагалось решить не только за счет крупного перераспределения бюджетных средств, но также за счет существенного пересмотра политики партии в аграрном вопросе. В частности, в своем докладе на этой сессии Верховного Совета СССР Георгий Максимилианович Маленков предложил, во-первых, существенно повысить государственные закупочные цены на всю аграрную продукцию, во-вторых, установить единый сельхозналог для всех категорий крестьянских хозяйств, независимо от личных доходов единоличников и колхозников, в-третьих, списать все недоимки по прежним налоговым платежам и, наконец, в-четвертых, прекратить политику ликвидации личных приусадебных хозяйств колхозников. Были также и другие, но они уже носили менее принципиальный характер. А затем в сентябре 1953 года все эти Воистину, революционные инновации в экономической сфере были утверждены на очередном пленуме ЦК. Однако, по неустановленным пока обстоятельствам, доклад на этом партийном форуме делал уже не Георгий Маленков, а Никита Сергеевич Хрущев, который впервые заявил, что основными причинами тяжелого состояния в сельском хозяйстве является, во-первых, низкая материальная заинтересованность колхозников в результатах своего труда, во-вторых, предельно низкий уровень механизации труда в сельском хозяйстве, и, наконец, в-третьих, отсутствие знающих, опытных и толковых управленческих кадров в колхозах, совхозах и машинотракторных станциях. Хотя, надо сказать, что, конечно, Никита Сергеевич Хучев в данном случае лукавил и во многом собственную вину за провалы в развитии сельского хозяйства перекладывал на своих предшественников. А я напомню, что... А именно с декабря 1949 года Никита Хрущев, как вновь избранный секретарь ЦК, курировал именно вопросы аграрного производства, развития советской деревни, колхозного строя ну и так далее. Значит, Для оздоровления советской экономики, прежде всего аграрного сектора, было решено, во-первых, резко, по разным направлениям, в 2-5 раз повысить закупочные цены на основные сельхозпродукты, то есть молоко, масло, картофель и мясо скота и птицы. Во-вторых, снизить нормы обязательных государственных поставок э, сельхозпродукции с личных, приусадебных или подворных хозяйств колхозников. В-третьих, существенно уменьшить налоги и изменить сам порядок налогообложения колхозников. В-четвертых, резко увеличить производства химических удобрений и направить значительные капиталовложения на развитие сельхозмашиностроения. В-пятых, для усиления кадрового потенциала мобилизовать и направить на село 30 тысяч опытных партийных и советских работников. Но вот в соответствии с принятыми решениями Пленума ЦК уже в начале 1954 года сельхозналог стал взиматься не в отдельности за скот, сады, улья и другое личное имущество колхозников и крестьян, а с размера их приусадебного участка, в результате чего налоговое бремя на советских крестьян было уменьшено почти вдвое по сравнению с прошлым 1953 годом. Тогда же были существенно в среднем где-то примерно в три раза повышены и закупочные цены на ряд основных сельхозтоваров, э, в результате чего денежные доходы колхозов в расчете на каждый э, колхозный двор выросли в среднем в 2,5-3 раза. Одновременно с этим решениями было существенно увеличено и государственное бюджетное финансирование основных аграрных отраслей, в результате чего уже в 1954-1955 годах машина, тракторные станции, совхозы и колхозы страны получили более 400 тысяч тракторов, 227 тысяч грузовых автомашин и свыше 80 тысяч комбайнов. Кроме того, для укрепления руководящих кадров колхозов, совхозов и МТС на работу в качестве их председателей и директоров было направлено более 30 тысяч партийных работников и свыше 120 тысяч специалистов сельского хозяйства, в частности агрономов, агротехников, зоотехников и ветеринаров из управленческого аппарата министерств, ведомств, обкомов и райкомов партии, которые были переведены на практическую работу в село. Кроме того, в марте 1955 года вышло совместное постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС, Об изменении практики планирования сельского хозяйства, которое во многом тоже носило революционный характер, поскольку серьезно расширяло полномочия самих колхозов и совхозов в определении своей аграрной политики, ограничивало партийный диктат и некомпетентное вмешательство партийных работников в их дела. В результате предпринятых мер ситуация в советской деревне стала понемногу управляться, и уже в 1954-1955 годах производительность труда в сельском хозяйстве выросла почти на 40%, а среднегодовой прирост аграрного сектора советской экономики превысил 7%. Значит, надо сказать, что по мнению целого ряда современных авторов, в частности Пихоя, Аксютина, Пыжикова, уже в начале 1954 года этот так называемый крестьянско-колхозный курс развития сельского хозяйства с опорой на колхозы и единоличные крестьянские хозяйства, который отстаивал Георгий Маленков, столкнулся с иной стратегической линией развития советской деревни. Значит, этот курс на создание крупных механизированных хозяйств, где основной рабочей силой должен был стать не советский колхозник, а сельский пролетариат, активно стал продвигать Никита Хрущев. Конечными целями этого так называемого совхозно-рабочего курса развития сельского хозяйства страны, который Никита Хрущев всячески пытался протолкнуть еще при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина в 1951 году, Были, во-первых, ликвидация мелкобуржуазных пережитков в крестьянской среде, а во-вторых, создание крупных агрогородов. В современной исторической науке, в частности в работах Верта, Пихоя, Аксютина, Пыжикова и других, традиционно выделяют несколько крупных, чисто волонтаристских аграрных новаций Никиты Хрущева, которые окончательно подорвали сельское хозяйство страны и в конечном итоге заложили фундамент крушение Советского Союза. Вот об этих основных хрущевских загогулинах или хрущевских инновациях мы сейчас более подробно и поговорим. Прежде всего, конечно, речь идет о так называемой целинной эпопее и ее, к сожалению, плачевных итогах. Итак, в конце января 1954 года Никита Сергеевич Хрущев Как известно, направил президиум ЦК записку о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства страны, которая абсолютно четко позволяет понять преемственность его политики в отношении советского села и постичь те скрытые мотивы, которыми он руководствовался, когда выступил с инициативой освоения целинных и залежных земель. Значит, к этой записке было приложено три основных документа. Во-первых, это проект постановления ЦК КПСС об увеличении производства зерна в 1954-1955 годах за счет освоения залежных и целинных земель. Во-вторых, это докладные записки ряда союзных ведомств, В том числе Госплана СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство заготовок СССР. По данному вопросу И, наконец, в-третьих, это записка президента Восхнел, то есть союзной э, Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, академика Трофима Денисовича Лысенко по вопросу урожайности зерновых культур на залежных и целинных землях. Затем в феврале 1954 года состоялся очередной пленум ЦК, который вновь целиком был посвящен вопросам развития сельского хозяйства страны. Как полагает ряд историков, в частности Пехоя и Жуков, именно этот партийный форум стал поворотным пунктом в судьбе нового экономического курса, провозглашенного Георгием Маленковым всего полгода назад. Именно на этом пленуме ЦК с подачи Никиты Хрущева был сделан особый акцент на экстенсивных методах подъема советского сельского хозяйства и принято постановление ЦК о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Этим постановлением предполагалось в течение ближайших двух лет освоить около 13 миллионов гектар целинных и залежных земель на Урале, в Сибири и Казахстане и создать на этих землях крупные зерновые совхозы. Не обращая внимания именно на это, не колхозы, а именно совхозы, то есть советские хозяйства. И хотя ряд видных членов президиума ЦК, в частности Георгий Максимилианович Маленков, Вячеслав Михайлович Молотов и Климент Евремович Ворошилов, категорически выступили против этой новации Никиты Хрущева и предложили направить основные средства на подъем русской деревни нечерноземной полосы, опираясь на подконтрольный а, себе партийный аппарат, Никита Хрущев все же сумел протащить это решение на пленуме ЦК. Одновременно на заседании секретариата ЦК был специально обсужден вопрос о руководстве Компартии Казахстана, вожди которой, а именно первый секретарь ЦК Шей Ахметов и второй секретарь ЦК Иван Афонов были подвергнуты крайне резкой критике за их несогласие с планом освоения целинных земель и под этим предлогом они были сняты со своих постов. В результате первым секретарем ЦК КПК, то есть ЦК Компартии Казахстана, был назначен кандидат члены президиума ЦК Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, а вторым секретарем ЦК стал давнишний хрущевский приятель, еще с военных времен генерал-лейтенант Леонид Ильич Брежнев, который, оказавшись в опале сразу, после смерти Иосифа Сергеевича Сталина, уже почти год прозебал на должности первого заместителя начальника Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота. При этом я хотел бы подчеркнуть один любопытный факт, который, кстати, подтверждают многие мемуаристы, в том числе и многолетний первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, член политбюро ЦК КПСС Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев. Дело в том, что для Пантелемона Кондрыча Пономаренко назначение первым секретарем сокаком партии Казахстана стало своеобразной ссылкой и закатом его яркой политической карьеры послевоенный период. У Никиты Хрущева и Пантелемона Пономаренко сложились крайне неприязненные личные отношения, более того, Хрущев видел в нем потенциально опасного конкурента в борьбе за власть. Поэтому... Назначение его в Алма-Ату первым секретарем республики, по сути дела, стало ну, местью Хрущева вот, своему давнишнему противнику на политической арене страны. А то, что касается назначения Брежнева, то, во-первых, Леонид Ильич был, ну что называется, вынут из политического небытия, это раз, а во-вторых, он был, по сути дела, послан в Казахстан. В качестве ну, своеобразного надсмотрщика э, за Пантелемоном Пономаренко. Вскоре, кстати, он сменит его на этом посту, э, возглавит компартию Казахстана, проработает там ну, не очень долго, и затем по итогам э, значит, самого удачного э, целинного года э, в 1956 году довольно быстро вновь вернется в Москву и уже войдет число советских вождей, став сначала секретарем ЦК, затем кандидатом и чуть позднее членом президиума ЦК. Но мы об этом еще будем, конечно, безусловно, говорить. А, значит, между тем, в январе 1955 года со, на очередном пленуме ЦК, который вновь был посвящен проблемам сельского хозяйства, Никита Сергеевич Хрущев поставил задачу освоить к концу 1956 года уже не 13 миллионов гектаров земли, а 28-30 миллионов гектаров целинных и залежных земель. При этом, обосновывая свои столь волонтаристские планы, он особо подчеркнул, что освоение этих земель является наиболее доступным и быстрым источником увеличения производства зерна в стране. Значит, по мнению подавляющего большинства специалистов, освоение целинных и залежных земель началось без предварительной подготовки и при полном отсутствии какой-либо сносной инфраструктуры, в частности шоссейных и грунтовых дорог, жилья, зернохранилищ, машино-тракторных станций, ремонтно-технической базы для сельхозтехники и так далее. Кроме того, совершенно не были приняты во внимание сложнейшие природно-климатические условия – степной зоны страны, где, как известно, постоянно бушевали песчаные бури и суховей. Также не были разработаны и щадящие способы обработки тамошних целинных почв, и не были созданы адаптированные к той климатической зоне сорта зерновых культур. По сути дела, освоение целинных и залежных земель превратилось в очередную партийную кампанию и шло необычайно быстрыми темпами – Уже в 1954-1956 годах на Целине было освоено порядка 32-33 миллионов гектаров новых пахотных земель и создано 425 крупных зерновых совхозов, которые стали зримым воплощением давней хрущевской затеи о создании крупных агрогородов. По официальным данным, которые вполне разделяет и ряд известных современных авторов, в частности Вдовин, Пономарев, Медведев, значит, эти достижения позволили уже к 1956 году существенно увеличивать валовый сбор зерна с 82 до 120 миллионов тонн. Затем в 1957-1958 годах целинные земли дали рекордный урожай и обеспечили заготовку почти половины всего валового сбора зерновых культур в стране, то есть порядка 58-60 миллионов тонн зерна. Однако эти достижения в большей степени были связаны с тем, что в первые годы целинной эпопеи блестяще сработал так называемый эффект чистой пашни, сохранивший в своем первозданном виде довольно внушительный плодородный слой земли, позволявший собрать рекордные урожаи зерновых культур. В декабре 1958 года в своем докладе на очередном пленуме ЦК, подводя итоги первых, Пяти лет освоения целины, Никита Сергеевич Хрущев громогласно заявил, что подъем целинных и залежных земель стал решающим фактором решения зерновой проблемы в стране. Однако это утверждение было абсолютно голословным, поскольку в хрущевском докладе полностью отсутствовали какие-либо данные об общей урожайности всех зерновых культур. Вместе с тем, по данным ряда современных авторов, в частности того же Верта а, и профессора Пыжикова, за прошедшие 5 лет в целом по стране, а, значит, эта урожайность возросла всего с 7,5 до 11 центнеров зерна гектара, то есть на 40%, но при этом отнюдь не за счет, целинных и залежных земель, где урожайность зерновых культур составляла всего 9,5 центнеров зерна с гектара. Иными словами, урожайность целинных земель напротив существенно тянула вниз весь общесоюзный показатель, поэтому целинная прибавка посевов зерновых в лучшем случае дала порядка 18 миллионов тонн хлеба, в то время как на старопахотных землях За счет роста урожайности прибавка составила около 38 миллионов тонн зерна, то есть в два раза больше, чем на целине. Такие же дутые цифры содержались и в отчетном докладе ЦК КПСС на... 22 втором съезде, в котором Никита Хрущев заявил, что целинные земли дают свыше 40% всех заготовок хлеба в стране. На самом деле такой процент заготовок, зерна давали не собственно целинные земли, а сами огромные регионы Урала, Сибири и Казахстана, где помимо освоенных целинных и залежных земель давно существовали огромные районы, так называемых старопахотных земель, освоенных еще в годы Столыпинской реформы. Между тем, надо сказать, что именно в эти годы на освоение целинных и залежных земель были направлены, во-первых, огромные финансовые ресурсы в размере 31 миллиарда рублей, что составляло почти треть всех капиталовложений в сельское хозяйство страны. Во-вторых, несколько миллионов комсомольцев со всех регионов страны которые за счет своего энтузиазма и настоящего трудового героизма освоили миллионы гектаров новопахотных земель. В-третьих, практически все производимые стране, трактора, комбайны и другая сельхоза, техника тоже направлялась а, именно а, на целинные и залежные земли. В-четвертых, сотни тысяч студентов и механизаторов со всех регионов страны, Которые ежегодно принимали активное участие в уборочных кампаниях, тоже в основном направлялись именно в регионы освоения целинных и залежных земель. Между тем, несмотря на трудовой подвиг советского народа, вскоре стало совершенно очевидно, что все эти усилия оказались просто тщетны, поскольку чисто экстенсивный путь развития сельского хозяйства объективно исчерпал себя. Уже в 1960-1961 годах из-за ветровой эрозии почв и гибели верхнего самого плодородного слоя пашни почти треть освоенных целинных земель пришлось опять перевести в разряд стойбищ и пастбищ, а в 1962-1963 годах в результате тяжелых погодных условий нарушение экологического баланса и эрозии почв на целинных землях не удалось собрать даже посевного фонда. Кроме того, по мнению ряда историков, тех же Верта, Пыжикова, Киричевского и других, именно целинная эпопея отвлекла значительные ресурсы от укрепления зернового хозяйства в других регионах страны, прежде всего в традиционных аграрных районах РСФСР, и привела к росту общих потерь урожайности зерновых до 30-40 миллионов тонн в год, то есть почти в два раза больше того, что, собственно говоря, давали стране целинные и залежные земли. Вторая э, хорошо известная авантюра Хрущева – это так называемая кукурузная эпопея и разгром чистых порог. Но хорошо известно, что еще одной бредовой инновацией Никиты Хрущева стала попытка решить продовольственную проблему в стране путем повсеместного посева кукурузы, поскольку он абсолютно уверовал в то, что именно это чудо-культура позволит одним махом решить не только зерновую проблему, но и проблему кормов и общего подъема животноводства в стране. В январе 1956 года именно с его подачи ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают новое совместное постановление об увеличении посевов кукурузы и других сельскохозяйственных культур, в котором было предельно четко сказано, что повсеместное распространение этой зерновой и силостной культуры является важнейшей партийной задачей. Лойка при этом была предельно проста. Всю пахотную землю в стране предлагалось распахать и засеять ее, абсолютно невзирая на зональные и климатические условия, и различия самыми высокоурожайными культурами и быстро получить за их счет максимум сельскохозяйственной продукции и кормов. Идеализация возможностей разных чудо-культур привела к тому, что уже за первые два года десятикратно были увеличены посевы кукурузы, так называемые «царицы полей» и «царя гороха». А в сентябре 1959 года, после официального визита Никиты Хрущева в США и посещения им фермы знаменитого кукурузного магната, миллионера Роберта Гарста, и в стране началась подлинная кукурузная лихорадка». И уже к началу 1963 года посевные площади под кукурузу были увеличены с 18 до 37 миллионов гектаров лучших пахотных земель. При этом, как отметили многие историки-экономисты, в частности Пыжиков, Ханин, Кричевский и другие, резкий рост кукурузных посевных площадей происходил в основном за счет посевов традиционных зерновых культур. Но вот, Например, посевные площади Ржи в этот же период сократились с 24 до 15 миллионов гектаров земли, а в Саш 16 до 6 миллионов тонн, а Гречихи с 3 до 1,8 миллиона гектар. Считалось, что для полного обеспечения кормами и развитие животноводства в стране, урожайность этой царицы полей должна была составлять примерно 300-600 центнеров зеленой массы на гектар. А между тем результаты этой хрущевской авантюры оказались совершенно плачевными, и царицы полей так и не удалось вывести нашу страну на орбиту коммунистического изобилия. Сокращение посева пшеницы и ржи ради кукурузы привело к общему снижению сбора зерновых культур в стране, в то время как урожайность кукурузы носилась и зеленый корм в совхозах и колхозах нечерноземной зоны РСФСР, где ею были засеяны почти 3,5 миллиона гектаров земли, составляло всего 32-34 центнера с гектара, то есть в десятки раз меньше, чем предполагал первый секретарь. Не меньший урон решению зерновой проблемы нанесла и резкая критика Никиты Хрущевым и его клевретами типа секретарей ЦК Николая Игнатова и Василия Полякова знаменитой травопольной системы земледелия академика Василия Робертовича Вильямса, которая предполагала отвод 25% пахотных земель под так называемые «чистые пары однолетние и многолетние травы». Сам же Никита Хрущев считал чистые пары непозволительной роскошью и решительно защищал более интенсивную систему земледелия. В частности, он требовал, чтобы эта часть пахотного клина отводилась под посевы овса и кукурузы. Между тем, многолетние подсчеты видных советских экономистов и агрономов, в том числе академиков Александра Ивановича Бараева и Терентия Семеновича Мальцева, убедительно показали, что... Во-первых, очень трудоемкая в своем производстве кукуруза давала гораздо более дорогие корма, чем многолетние травы. Во-вторых, при дождливом и холодном лете кукуруза не вызревала и оставляла скот практически без кормовой базы, тогда как многолетние травы вполне могли давать неплохой урожай даже в этих экстремальных климатических условиях. Поэтому было грубейшей ошибкой заменять травопольный шаблон новой кукурузной, бобовой и даже свекольной догмой, как предлагали разного рода шарлатаны типа народного агронома Ивана Наливайка. Однако Никита Хрущев, как всегда, не прислушался к разумным доводам крупных советских ученых и стал всячески громить чистой поры. В результате этой бездумной, политике доля правых земель в общей структуре пахотного клина страны за прошедшие десятилетия сократилась в 5 раз, с 16 до 3,3%. Наконец, третья значит, новация Хрущева, которая обошлась в нашей стране, может быть, дороже всего. Я имею в виду животноводческую эпопею и ее крах. Значит, Хорошо известно, что в конце мая 1957 года, находясь в Ленинграде на зональном совещании работников сельского хозяйства автономных республик, краев и областей, Никита Хрущев выступил с очередным докладом, в котором прямо поставил задачу в ближайшие годы догнать и перегнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения. Он бездумно полагал, что... Первые успехи, которые были достигнуты в освоении Целины, позволят в кратчайшие сроки решить эту архиважную задачу и уже к 1960 году в три с половиной раза увеличить производство мяса в стране и догнать значит, по этому показателю США. Однако, как и следовало ожидать, эта очередная хрущевская загогулина закончилась новой трагедией и практически полным разгромом всего животноводства в стране. Самым показательным примером этой хрущевской авантюры стала печально знаменитая Рязанская эпопея, когда руководство Рязанской области в лице первого секретаря обкома партии Алексея Николаевича Ларионова уже в 1958 году отправило на заготовительные пункты более 102 тысяч тонн мяса вместо плановых 50 тысяч тонн. Более того, на одном из совещаний Алексей Ларионов клятвенно заверил Никиту Хрущева, что уже в следующем, 1959 году, его Рязанская область продаст государству 180-200 тысяч тонн мяса, что в конечном счете и произошло. В феврале 1959 года на 21 съезде КПСС Никита Хрущев громогласно заявил, что уже сейчас Имеются достойные примеры трудового почина советских животноводов, которые берут на себя высокие обязательства увеличить производство мяса и молока в Рязанской области в 3,8 раза, в Савропольском крае в 2,5 раза и в Ростовской области в 2 раза. А затем в декабре 1959 года на очередном плену ЦК Опять посвященным вопросам сельскому хозяйству Никита Хрущев поставил в пример трудовой подвиг рязанских животноводов и громогласно заявил, что их блестящий опыт нуждается в повсеместном распространении и пропаганде. На самом же деле этот трудовой подвиг оказался самой банальной аферой, поскольку в его основе лежали массовые приписки, убой молодняка и молочного скота, насильственное изъятие, и убой скота из личных подсобных хозяйств колхозников, скупком мяса в соседних областях и так далее. Об этих махинациях знали многие партийные руководители, в том числе кураторы сельского хозяйства страны, в частности секретарь ЦК Николай Григорьевич Игнатов, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Владимир Палоч Маларщиков и заведующий организационно-партийным отделом ЦК Владимир Ефимович Семичастный. Однако все они до поры до времени молчали, и лишь в сентябре 1960 года, когда вскрылись истинные масштабы произошедшей трагедии, все руководство Рязанской области было отправлено в отставку. По решению ЦК новым первым секретарем обкома был назначен глава соседней Владимирской области Константин Николаевич Гришин, который, кстати, стал одним из главных разоблачителей этой аферы. Между тем сам Алексей Николаевич Ларионов, который должен был уехать на новое место службы, в Ленинградскую партийную организацию, не пережив этого позора, неожиданно для всех застрелился. Кстати, надо сказать, что рязанская афера стала и закатом бурной карьеры бывшего хрущевского любимца и его выдвиженца Николая Григорьевича Игнатова, который, будучи крайне амбициозным человеком, уже мнил себя его преемником и стал создавать свою команду внутри президиума ЦК, членами которой, по мнению ряда историков, в частности того же Пехоя, были Аверки Борисович Арестов, Алексей Илларионович Кириченко, Екатерина Алексеевна Фурцева и другие секретари ЦК. Однако наполеоновским планом Николая Игнатова не суждено было сбыться и в мае 1960 года он и его команда были отправлены в отставку, с постов секретарей ЦК, причем сам Игнатов был назначен с явным понижением на должность рядового заместителя председателя Совета Министров СССР. Между тем, провал хрущевской аграрной политики вскоре стал настолько очевиден, что уже в 1961 году в ЦК КПСС и Совете Министров СССР никто, кроме самого Никита Хрущева, уже не строил никаких иллюзий относительно решения этой архиважной задачи. Вместо обещанного изобилия надо было срочно заниматься жестким распределением всей мясомолочной продукции, и вскоре на свет появляются многочисленные постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР, в частности, о продолжающейся практике продажи и сдачи государства маловесного скота многими колхозами и совхозами страны, это июнь 1960 года, о фактах грубых нарушений, допущенных по отдельным хозяйствам Курганской, Воронежской, Свердловской областей и Краснодарского края, это ноябрь 1960 года, об увеличении дотации мясопродуктов в сердловской области, это февраль 1961 года, о ресурсах продуктов животноводства для снабжения населения в четвертом квартале 1961 года, тоже это октябрь 1961 года, о фактах нарушения принципа добровольности при проведении закупок животноводства у населения Татарской АССР август 1962 года и многие другие. Значит, между тем, в 1961 году, убедившись в полном провале выдвинутой им программы по животноводству, Никита Хрущев попытался придать ей второе дыхание за счет русского нечерноземья, где поставил очередную бредовую задачу решить эту проблему за счет развития свиноводства. На сей раз он предложил развивать эту отрасль за счет сахарной свеклы, которая как он полагал, была способна давать в этой климатической зоне 300-400 центнеров корнеплода с гектара. Но это был очередной хрущевский просчет, поскольку в центральном, Волговятском и северо-западном районах РСМСР среднегодовая урожайность сахарной свеклы в те годы составляла традиционно порядка 75 центнеров с гектара. А в конечном итоге маниакальное желание выполнить хрущевскую программу любой ценой привело к тому, что в одном лишь 1963 году было забито почти 30 миллионов голов свиней, что составило 42% поголовья свиного стада всей страны. Но даже эта чудовищная мера ни к чему хорошему не привела к концу хрущевского правления, Производство мяса в стране выросло всего на 10% с 7,5 до 8,3 миллионов тонн. В то время как сам Хрущев громогласно обещал всему советскому народу, что этот рост составит не менее 350%. Хрущевские инновации, а вернее сказать самые настоящие преступления. В животноводстве и свиноводстве оказались настолько чудовищными, что поголовье крупного рогатого скота и свиней было восстановлено в нашей стране только к 1975 году, когда население страны увеличилось более чем на 25 миллионов человек. И проблема нехватки продовольствия, прежде всего мясных продуктов, приобрела хронический и крайне болезненный характер, что в конечном итоге и стало одной из причин краха Советского Союза. В 1961-1962 году в стране стала остро ощущаться нехватка не только мяса, масла и молока, но даже хлеба, круп, лапши, сахара то есть всех тех обыденных продовольственных товаров, которые традиционно считались обязательными для небогатых прилавков в провинциальных магазинах страны. К концу 1962 года начинается закупка зерна за рубежом, главным образом в Канаде и США, и наша страна постепенно впадает в хроническую зависимость от импорта зерна и другой сельхозпродукции. Четвертая инновация Хрущева в области сельского хозяйства – это ликвидация… Машина тракторных станций, новая коллективизация и второе раскулачивание. Надо сказать, что реформаторский зуд, охвативший Хрущева, отнюдь не ограничился постановкой бредовых, просто нереальных планов развития зернового хозяйства и животноводческого комплекса страны. Он вознамерился совершить новую коллективизацию сельского хозяйства. в чем это выразилось? Во-первых, в ликвидации МТС. Надо сказать, что одной из самых громких хрущевских реформ в сельском хозяйстве стала ликвидация машинотракторных тракторных станций, ставших гениальным изобретением сталинской колхозной политики в довоенный период. Именно здесь, то есть в МТС, были сосредоточены вся техника, предназначенная для обработки земли и сбора урожая, ее ремонтно-техническая база, кадры и так далее. Все колхозы не имевшие права владеть тракторами, комбайнами, автомобилями и другой спецтехникой, вынуждены были заключать договоры с МТС на вспашку, бронование и машинную уборку большей части своего урожая. При этом сами МТС имели не только сугубо хозяйственные, но и одновременно политические функции, которые стали основным инструментом партийно-государственного контроля, за повседневной жизнью советской деревни и умонастроениями советских крестьян. Вместе с тем МТС и колхозы вместе отвечали за производство продукции сельского хозяйства в стране. Однако на практике вместо принципа коллективной ответственности за полученные результаты возникала коллективная безответственность и тех и других. Дело в том, что МТС были заинтересованы, естественно, в оплате своей работы только по площадям, то есть по количеству гектаров спаханной земли и израсходованным тоннам горючесмазочных смазочных материалов, а колхозы получали деньги за килограммы, литры и тонны зерна, картошки, мяса, молока и другой сельхозпродукции. Таким образом, первые не отвечали за конечный результат своей работы на земле, а вторые за качество промежуточных этапов сельхозработ, то есть пашку и барнования земли. Партийные органы неоднократно пытались преодолеть это непреодолимое противоречия, но все их решения, к сожалению, так и оставались часто на бумаге. Поэтому вопрос о ликвидации МТС давно назрел и в глубинах советской экономической мысли, и в практической хозяйственной работе самих колхозов и МТС. Стратегически он был, в общем-то, оправдан, но его официальная Постановка в феврале 1958 года на очередном пленуме ЦК была совершенно неожиданной даже для многих работников центрального партийного аппарата. Еще в феврале 1956 года в своем отчетном докладе ЦК на 20 съезде партии Никита Хрущев громогласно говорил о возрастании роли МТС о необходимых мерах по коренному улучшению их работы, а также о целесообразности в течение ближайших двух лет перевести все МТС на хозяйственный расчет. Однако уже в конце февраля 1958 года Пленум ЦК принимает решение о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизация МТС, которую уже через месяц было утверждено в сессии Верховного Совета СССР и приняло силу закона. Согласно этому закону, получившему название о реорганизации машино-тракторных и ремонтно-тракторных станций, реорганизация МТС должна была пройти постепенно с учетом развития экономики отдельных колхозов и особенно различных зон и районов СССР. Но на практике реорганизация практически всех машинотракторных станций была завершена уже в текущем 1958 году. Первоначально предполагалось, что эта мера серьезно укрепит материальную базу колхозов и ликвидирует так называемые двоевластия на земле, разбудит инициативу самих колхозников и даст мощный импульс развитию сельского хозяйства. Однако для многих слабых колхозов Расходы на приобретение и ремонт сельхозтехники оказались просто непосильной ношей, поэтому многие из них влезли в огромные долги и под давлением партийных и советских органов вынуждены были выкупать не современную и новую сельхозтехнику, а довольно старые, а зачастую разбитые трактора, комбайны и автомобили. Кроме того, вся ремонтно-техническая база В сельском хозяйстве оказалось в сильно подорном состоянии, поскольку значительная часть механизаторов и специалистов МТС не пожелали превращаться в рядовых колхозников и терять свои прежние социальные гарантии, а именно твердую зарплату, право на пенсии, оплачиваемый отпуск и так далее. Поэтому многие из них просто-напросто отправились на жительство в близлежащие города – и утратили всякую связь с советской деревней. Причем по оценкам экономистов, в частности того же Никиты Кричевского, к началу 1960-х годов из сельской местности в города переселилось почти 13 миллионов человек, что неизбежно и очень резко обострило и без того тяжелую жилищную проблему. Значит, помимо ликвидации МТС... Очередной хрущевской инновацией стала новая коллективизация и раскулачивание. Значит, надо сказать, что выдвижение Никиты Хрущева и его клевретами совершенно волонтаристских целевых программ развития сельского хозяйства объективно не могло сочетаться с научными подходами их реализации. Советская деревня в эти годы, по сути дела, превратилась в обширный полигон постоянных и совершенно чудовищных реорганизаций и преобразований. Причем в основе всех этих непродуманных мер лежал сугубо волейтаристские догматизированные положения марксизма о явных преимуществах крупного социалистического производства над мелким товарным производством, о государственной форме собственности как высшей по отношению к колхозно-кооперативной собственности и так далее. Сама кампания по ликвидации МТС сопровождалась совершенно разнузданной кампанией по укреплению колхозов и преобразованию их в совхозы, а также ликвидации личных подсобных хозяйств. Уже в марте 1956 года вышло очередное совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управления делами Артеля, которое положило начало этой бездумной кампании. В частности, в этом постановлении речь шла не только о новом урезании и резком сокращении размеров личных приусадебных хозяйств, но и о существенном ограничении количества скота, находящегося в личной собственности колхозников и одновременно значительном росте, ежегодных налоговых выплатов за владением домашним скотом, в частности коровами, лошадьми, овцами, козами и свиньями. Более того, в августе 1956 года в развитии этого решения вышло очередное постановление Совета Министров СССР, которое запретило всем колхозникам и другим категориям советских граждан, державшим в личной собственности использовать в качестве кормов для скотины хлеб крупу и другие продукты приобретаемые в государственной и кооперативной торговле одновременно с наступлением на личные хозяйства колхозников началось наступление и на их коллективные хозяйства существовавшие в форме так называемых производственных артелей где во многом формально но все же сохранялись формы прямой непосредственной демократии, в том числе при выборах председателей артелей и бригадиров. Значит, надо сказать, что по оценкам многих историков, в частности того же Верта, Пихо и Пыжикова, уже в 1954-1958 годах в стране прекратили свое существование около 8,5 тысяч колхозов, которые автоматически были переведены в разряд советских хозяйств, а бывшие колхозники в класс сельских пролетариев. Затем этот процесс реорганизации получил лавинообразный характер, и уже начиная с 1959 года ежегодно уничтожалось примерно 10 тысяч коллективных хозяйств. В результате всех этих мер уже к концу 1963 года из 91 тысячи колхозов осталось только 39 тысяч артельных хозяйств. То есть сокращение составило более чем два раза. Причем в ходе реализации вот этой политики укрупнения колхозов средний размер коллективных хозяйств возрос примерно в три раза, что существенно сказалось на элементарной управляемости колхозами. Партийные идеологи и пропагандисты, естественно, представляли Этот процесс как дальнейшую концентрацию производства в стране, которая якобы является необходимым условием дальнейшего строительства социализма и коммунизма в СССР. Однако в реальности советская колхозная деревня столкнулась с самым худшим вариантом сверхцентрализации всего производства, что очень скоро сказалось значит, на отрицательной эффективности многих коллективных хозяйств в стране. В те же годы продолжался процесс преобразования колхозов в совхозы, и уже к концу 1960 года в разряд совхозов было переведено почти 15 тысяч хозяйств, то есть два раза больше, чем за прошедший период. Эти бесконечные укрупнения и реорганизации обернулись в настоящей трагедией для судя прежде всего российского села. Неразрывно связанные с этими процессами поспешная централизация руководства – агрономической, зоотехнической, ветеринарной, механизаторской, инженерной и других служб – по сути обезглавили сотни тысяч деревень. Сами собой встали вопросы о создании крупных центральных усадеб, неперспективности подавляющего большинства малых и средних сел и деревень – Проблемах бездорожья и транспортного сообщения, и так далее. Конечно, сам Никита Хрущев прекрасно знал о существовании всех этих проблем, но с маниакальным упорством продолжал гнуть свою линию, поскольку она находилась в русле его давнейшей идеи повсеместного создания крупных агрогородов. В декабре 1959 года в своем очередном докладе на очередном пленуме ЦК он не только раскрыл эту фантастическую программу, но и впервые заявил о том, что рядом проектных организаций подготовлены прекрасные программы по ликвидации неперспективных деревень, массовом переселении их жителей и концентрации скота в современных поселках городского типа. Но вот в процессе укрепления колхозов и преобразования их, В совхозе одновременно происходило и существенное сокращение размеров крестьянских приусадебных хозяйств. Нетрудно усмотреть, что за всей этой новой разрушительной кампанией скрывалась очередная попытка покрепче привязать советское трудовое крестьянство к совхозно-колхозному производству и вновь расширить совхозные государственные земли за счет подсобных хозяйств-колхозников. Надо сказать, что первоначально, когда Никита Хрущев выдвинул свой лозунг «Догнать и перегнать Америку», он еще рассчитывал заручиться поддержкой колхозного крестьянства и в июне 1957 года лично инициировал принятие очередного совместного постановления ЦК и Совета Министров СССР об отмене сельскохозяйственных поставок хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. Значит, это решение еще находилось в русле прежней, аграрной доктрины о снижении налогового бремени с колхозного крестьянства, принятого в сентябре 1953 года на знаменитом пленуме ЦК. Однако уже в августе 1958 года было издано одно из самых вредных и нелепых постановлений Бюро ЦК КПСС порозов о запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. Это постановление Российского бюро напрямую касалось почти 12 миллионов городских семей, имевших свои обгороды, и было воспринято ими как малое раскулачивание. Фактически ликвидация мелкого крестьянского хозяйства в городах быстро опустошила важнейший источник поступления дешевого продовольствия, недостаток которого в стране стал ощущаться уже в начале 1960-х годов. Все это существенно отразилось и на уровне производства продукции сельского хозяйства в целом, и на общем негативном настрое самих жителей советской деревни, особенно сельской молодежи. Но вот в результате так называемой второй коллективизации размеры приусадебных участков в колхозах сократились в среднем на 12%, а в совхозах вообще на 28%. При этом производство мяса и молока в личном подсобном хозяйстве советских колхозников и совхозников упало почти на 20%, что еще в большей степени усугубило и без того тяжелую продовольственную ситуацию в стране. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о последней хрущевской инновации в области сельского хозяйства. Это так называемая программа химизации аграрного сектора страны. Значит, вот в результате всех вышеупомянутых ручевских инноваций. И реформ к концу 1963 года валовая продукция сельского хозяйства в стране сократилась по отношению к предыдущему году сразу на 12%. Семилетний план развития аграрного комплекса страны был провален буквально по всем показателям и страна вступила в полосу ежегодных, постоянно растущих закупок зерна и других продовольственных товаров за рубежом. Видимо, осознав всю бесперспективность своих прежних замыслов и попыток обеспечить устойчивый подъем сельскохозяйственного производства страны, Никита Хрущев со свойственной ему разрушительной энергией сделал новый резкий поворот в своей аграрной политике. Теперь, спустя почти десятилетия после сентябрьского пленума ЦК, он вновь объявил курс на интенсивные методы развития сельскохозяйственного производства – который напрямую связал с ускоренным развитием производства минеральных удобрений и химизацией всего сельского хозяйства страны. В октябре 1963 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР опубликовали совместное письмо об увеличении производства минеральных удобрений и химических средств защиты растений, а затем в декабре 1963 и в феврале 1964 года Одним за другим прошли два новых пленума ЦК, на которых были приняты два постановления ЦК КПСС об ускоренном развитии химической промышленности и об интенсификации сельскохозяйственного производства. В этих документах речь шла о том, что теперь главный упор в развитии сельского хозяйства страны надо сделать широком применении химических удобрений, развитии передовых систем орошения, комплексной механизации и внедрение новейших достижений науки и передового опыта и так далее. Этой же проблеме была посвящена и очередная записка, Никита Хрущева, президиум ЦК, о руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации, которая была направлена им в середине июня 1964 года. Однако, как показали дальнейшие события, было уже слишком поздно, поскольку дни Никиты Хрущева на высших партийных и государственных постах сокращались как шагренивая кора, и вскоре, как известно, он был отправлен в отставку. Ну и наконец, если дать такую э, общую, обобщенную картину, что ли, развития сельского хозяйства страны, хрущевскую эпоху, то она, безусловно, кажется неутешительной. По данным подавляющего большинства историков, экономистов, Верта, Ханина, Пихоя, Пыжикова, Зеленина и так далее, все сельскохозяйственное производство по-прежнему развивалось гораздо хуже промышленного производства. Темпы его роста значительно уступали другим отраслям, народного хозяйства страны и за прошедший период составили менее 70%, что негативно сказалось на общем росте внутреннего валового продукта. Если говорить более конкретно, то можно четко увидеть, что в 1951-1955 годах рост сельскохозяйственного производства составил 21%, в 1956-1960 он вырос до 30%, а уже в 1961-1965 годах вновь упал до 18%, хотя известно, что по планам семилетки его рост должен был составить почти 70%. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.